Примечание к главе двадцатой. Капитан был родом из Салерно, город, где он родился, более славен своим университетом, чем школой мореплавания. Салерно. Город и порт к юго-востоку от Неаполя, на берегу Салернского залива. Известен с глубокой древности. С конца XI века один из опорных пунктов нормандских завоевателей. Затем вошел в состав Неаполитанского королевства. В средние века важный центр ремесел и торговли, а также медицинской науки. Его знаменитая во всей Европе медицинская школа, где преподавали еврейские и арабские ученые, была основана в XI веке ныне главный город одноименной провинции области Кампания. Военный вид кораблю придавали два фальконета. Фальконет – малокалиберное гладкоствольное артиллерийское орудие, состоявшее на вооружении крепостной и морской артиллерии в XVI-XVIII веках. Кабаляринг установлен на Кабистане и прикреплен к тросу линьками. Кабаляринг – Кольцо из троса, крепящееся к барабану Кабистана, к нему последовательно подвязывают участки якорного троса, образуя нечто вроде зубчатой передачи, и поднимают с дна море якорь. Ленек — короткий отрезок просмоленной веревки для корабельных снастей. Половина троса была освобождена от княхтов, княхты. Парные чугунные стальные или деревянные тумбы со специальными шляпками устанавливаются на палубе корабля у его бортов, служат для закрепления восьмерками швартовных или буксирных тросов. Клюс – отверстие в борту судна для выпуска за борт якорного каната, цепи или швартова. Вымбовка – деревянный рычаг, вставляемый горизонтально в специальные гнезда в верхней части Кабистана для вращения его вручную зафрахтовать судно, то есть нанять его для перевозки груза. Привыкшие, словно зимородки, летать между спорадами. Зимородки – многочисленное семейство птиц, обитающих по берегам водоемов и питающихся рыбами и водяными насекомыми, которых они добывают, ныряя в воду. Спарады – греческое спорадес, «рассеянные», группа островов в северной части Эгейского моря – Подразделяются на северные, прилегающие к берегам Греции, 77 островов, самый крупный из них – Скирос, и южные, у берегов Малой Азии, 8 крупных и множество мелких, самые большие – Родос и Самос. Кабистан станет настоящей катапультой. Катапульта – машина для метания камней – бревен, бочек с горящей смолой и тому подобное, применявшиеся в древности для осады крепостей, приводилось в действие силой натяжения канатов, скрученных из жил животных. Капитан отшвырнула к рострам. Ростры — решетчатый, иногда сплошной настил, расположенный выше верхней палубы судна и предназначенный для размещения шлюпок и хранения запасного рангоута. «Распустить крюсь с Марсель» Крюйс – приставка в наименованиях парусов, рангоута и такелажа, относящихся к бизань-мачте. Крюйс-Марсель – Марсель-Бизань-мачты. Отпустить носовые шкоты. Шкоты – снасти бегучего такелажа служат для управления парусами. Подошли к острову Кало-Лимно, стоявшему словно часовой у входа в залив Муданья. Вероятно, имеется в виду остров Имраль, в 60 километрах к юго-западу от Стамбула, у южного берега Мраморного моря, при входе в Гемелькский залив, на берегах которого стоят города Муданья и Гельмк. Заходящие за горы Румелии солнце. Румелия, турецкая, буквально страна румеев, то есть римлян, турецкое наименование областей Балканского полуострова, завоеванных Османской империей, Болгария, Сербия, Македония, Герцеговина, Эпир и другие. К XIX веку турецкая европейская провинция, включавшая древнюю Фракию, территорию современной Болгарии и Македонию, горный край, прилегающий к эгейскому, мраморному и черному морям. И Смирны мы вместе поедем на Хиос через Теос, город Анакрионта. Хиос, смотрите примечание главе 13 Теос, Древнегреческий город и порт на западном побережье Малой Азии. Руины его расположены в 45 километрах к юго-западу от Смирны. Анакреонт, Годы жизни около 570 -го, 478 -го до до н.э. Древнегреческий поэт-лирик, воспевавший мирские наслаждения, вино, любовь и пиры, был родом из Теоса и писал на ионическом диалекте древнегреческого языка. Через гостеприимные Клазамены, где Симонит, благодаря своим стихам, был столь тепло встречен после кораблекрушения. Клазамены – древнегреческий город на западном побережье Малой Азии, на берегу Смирнского залива. Руины его лежат в 45 километрах к западу от Смирны. Симонит Киосский, годы жизни 556-468 до нашей эры. Греческий лирический поэт с острова Кеос. Подробности его жизни мало известны. Он вел кочевую жизнь, находя приют у различных местных владык. Последние годы жизни провел в Сицилии, писал песни в честь победителей спортивных состязаний эпиникии, траурные песни, эпиграммы, эпитафии. Ему приписывают стихии, воспевающие героическую гибель защитников фермопил. Через Эритрию, родину Севилы Эритреи, возвестившей падение Трои, и пророчица Афинаиды, предсказавшей победы Александра Македонского. Эритрея, Эрифры, древнегреческий город на Малайзийском побережье, лежавший на оконечности мысов против Хиоса, основан кретянами, его руины находятся в 75 километрах к западу от Смирны. сивилы Легендарные прорицательницы древности, так звали первую из них, потом это имя стало нарицательным. Одной из самых известных была Сивилла из Оритреи. Она жила, по преданию, в 12 13 веках до нашей эры, еще до Троянской войны, а по некоторым мифам и пережила ее. Согласно Страбону, смотрите примечание главе 23, из Оритреи происходила вещунья Афинаида, жившие во времена Александра. Находились теперь у входа в пролив, отделяющий мраморный остров, древний Проконес от полуострова Артаки, древнего Кизика, мраморный остров Мармара. Смотрите примечание главе 14. Артаки, древний Кизик, современные Капы-Дагы, бывший остров, а ныне полуостров у южного малазийского берега Мраморного моря, поблизости от острова Мармара. В самой южной точке острова, у Перешейка, соединяющего его с материком, располагался город Кизик, колония Милета. С IV века до нашей эры и до конца VII века, благодаря своей торговле, укреплениям и строениям, он принадлежал к числу наиболее замечательных городов античного мира, пришел в запустение после завоевания его арабами в 675 году. Отсюда Анахарсис, отправился в путь на свою родину, в страну скифов. Анахарсис — скиф царского рода, посетивший в конце шестого века до нашей эры древние Афины и изучавший там философию. Согласно Геродоту, история, глава четвертая, стих семьдесят на обратном пути в скифские земли ему пришлось, плывя через Гелиспонт пристать к языку, Кизикенцы в это время как раз торжественно справляли праздник Матери Богов, то есть Великой Матери Кибеллы. Анахарсис дал богине такой обет. Если он возвратится домой здравым и невредимым, то принесет ей жертву по обряду, какой он видел у кизикенцев, и учредит в ее честь всеночное празднество. Анахарсис исполнил свой обет но во время обряда был убит скифским царем за попытку ввести на родине чужеземные обычаи. Скифы — общее название древних кочевых племен, населявших северное Причерноморье в VII веке до нашей эры, III веке нашей эры. Его сохранившиеся колонны удостоились чести быть перевезенными в Византий и украсить город, который Константин перед тем сделал столицей мира. Византий город, основанный греческими колонистами в VII веке до нашей эры на европейском берегу пролива Босфор Фракийский при его впадении в Мраморное море, приобрел большое значение благодаря транзитной торговле между Грецией и Причерноморьем. В 330 году император Константин I перенес туда центр Римской империи. Смотрите примечание главе 14. Часть города с его уцелевшими по сей день руинами, лежащими у подножия горы Арктон. Арктон Орос, Медвежья гора, находится в южной части острова Кизик. Один, сотворенный природой, носил имя Панорм, другой же, построенный людьми, назывался Хит. Панорм, восточная гавань города Кизик, находилась у перешейка, соединяющего материк с полуостровом. Название Хит – носила западная гавань Кизика. После морской битвы, когда афиняне одержали победу над спартанцами, город оказался во власти победителя. Из лаконического письма побежденных Кефором Алквиат узнал об отчаянном положении своих недругов. Морское сражение у Кизика произошло в марте 410 года до нашей эры во время Пелопонесской войны. Узнав, что Пелопонесский флот занял с помощью персов Кизик, афинский командующий Алквиат двинулся туда, хитростью выманил корабли противника в открытое море и полностью уничтожил их, после чего прогнал персов из города. Пилопонецкая война 431-404 до нашей эры, крупнейшая в истории Древней Греции война за гегемонию в стране между двумя союзами городов-государств. Делосским во главе с Афинами и Пелопонесским во главе со Спартой охватило, кроме Греции, ее города-колонии на Сицилии и в Южной Италии. Закончилось полным разгромом Афин и роспуском Делосского союза. Алквиат, годы жизни около 450 го около 404 -го до нашей эры, Афинский военачальник и политический деятель, чистолюбивый и беспринципный политик. Во время Пелопонесской войны перешел на сторону Спарты, потом вернулся в Афины и одержал несколько побед, но, потерпев поражение, снова покинул родину. Эфоры, греческие «наблюдатели», члены высшего контрольного органа древней Спарты, ежегодно избиравшиеся в составе пяти человек, созывали народное собрание и совет старейшин, председательствовали на них, заведовали казной, организацией армии и судопроизводства. Цитированное ниже письмо приводит Плутарх, Алкивиад, 28. Цвет армии погиб, Миндар убит. Миндар, V век до нашей эры, спартанский военачальник, командующий флотом в сражении при Кизике. Он читал в книге «Судьбы» грядущее возрождение своей прекрасной Арголиды. Арголида – историческая область Греции на северо-востоке Пелопоннеса, В 17-13 веках до нашей эры была одной из самых развитых в экономическом и культурном отношении в стране и обладала гегемонией на полуострове. В 12 веке до нашей эры распалась на несколько городов-государств. В 7-6 веках до нашей эры вела безуспешную борьбу за первенство со Спартой. Во время Пелопоннесской войны была в союзе с Афинами. В 4 веке до нашей эры подчинилась Спартия, затем входила в состав владений Древнего Рима и Турции. Был уроженец Навплии. Навплия – современный Навплион, портовый город на берегу Арголидского залива Эгейского моря. В XIX веке административный центр Арголиды в средние века принадлежал Венеции, в 1824-1834 годах резиденция греческого правительства. Как и юный грек Вергилия, перед смертью вспоминавший свой Аргос. Имеется в виду Антар персонаж Энеиды Вергилия, смотрите примечание главе 3 воин, происходивший из Аргоса и погибший от случайного удара копьем. Пал он несчастный, приняв за другого смертельную рану. В небо глядел и родные края вспоминал, умирая. Глава 10 стихи 781 782 перевод Ашерова под редакцией Петровского. Аргос, главный город Арголиды в древности, находится к северо-западу от Навплии. На протяжении многих столетий был основным противником Спарты. До 5 века нашей эры сохранял монархический образ правления. Во втором веке до нашей эры был подчинен римам. В средние века попеременно входил во владение Византии, Венеции и Франции, а с начала XVIII века – Турции. После 1821 года неоднократно опустошался во время греческой войны за независимость. Он был Гереспонтом – могилой дочери Афаманта. Вместе с Фриксом она бежала от преследований своей мачехи Ино на злоторунном баране. Здесь кратко излагается начало древнегреческого цикла мифов об аргонавтах – плавании отряда героев на корабле Арго в Колхиду. Афамант – сын Эола, бога ветров, повелителя бурь, мифический царь Биотии в Средней Греции, детей Афаманта от первого брака Геллу и Фрикса, возненавидела их мачеха Ино – В результате ее козней отец был вынужден принести Фрикса в жертву, но мать Фрикса и Геллы, богиня облаков Нефелла, послала крылатого златорунного барана, на котором брат с сестрою улетели на восток. По другому варианту мифа, то было повеление Зевса и Ригеры. По дороге Гелла от страха упала со спины барана и утонула в проливе, который отделяет Европу от Азии, и этот пролив, стали называть Гелиспонтом, греческое буквально море Геллы. Фрикс же благополучно прилетел в Колхиду, принес барана в жертву Зевсу, а золотую шкуру животного, руно, повесил на священном дереве. Поколением позже на поиски золотого руна и отправились аргонавты. Лампсак. От былого великолепия в нем осталось едва около двухсот домов. Лампсак, современный лампсеки, древний город на азиатском берегу Гелеспонта у северо-восточной части пролива. Значительная греческая колония, славившаяся производством хорошего вина. Знаменитые виноградники, которые Ксеркс подарил Фемистоклу. Фемистокл, годы жизни около 525 около 460-го до эры, государственный деятель и полководец древних Афин, Во время греко-персидских войн 500-й 449-й до нашей эры выдвинул план активного сопротивления противнику на море. Под его руководством в 480 году до нашей эры объединенный греческий флот одержал над персами победу у Саламина. После изгнания из Афин политическими противниками в 471 год до нашей эры Фемистокл нашел убежище при дворе персидского царя. То ли Ксеркса I правил в 486-465 годах до нашей эры, то ли уже его сына и преемника Арта Ксеркса I правил в 465-424 годах до нашей эры. Плутарх сообщает, что Фемистоклу были пожалованы пять городов, чтобы поступлениями с них он оплачивал расходы на хлеб, вино, рыбу, постель и одежду двадцать 29. Лампсак был дан ему на вино. Знаменитым городом, где обожествляли чудовищного сына Венеры и Юпитера. Имеется в виду Приап, античный бог производительных сил природы, воплощение мужской половой потенции. С современной точки зрения его изображения крайне непристойны. По преданию, он родился в Лампсаке, и был изгнан оттуда за небывалый по размерам фалос. В разных вариантах мифа отцом Приапа называют то Зевса, то Диониса, вместе с Адонисом, то Гермеса. Город был бы разрушен Александром Македонским, если бы не хитроумное вмешательство его учителя Анаксимена. Анаксимен Лампсакский, годы жизни около 390 320 до нашей эры древнегреческий историк Иритор, один из учителей Александра Македонского, сопровождавший его в азиатских походах, написал историю его царствования. После Лампсака шли Сест и Обидос, вдвойне прославившиеся любовью Леандра и высокомерием Ксеркса. Здесь имеется в виду эпизод греко-персидских войн. В 480 году до нашей эры царь Серкс решил переправить свое огромное войско из Малой Азии в Европу через пролив Дарданеллы по мосту, наведенному на судах. Мост этот, длиной около двух километров, располагавшийся как раз между Сестом и Обидосом, строился несколько лет причем дважды, так как первое подобное сооружение было разбито бурей, за что царь приказал в наказание высечь море плетьми. До исчезнувшего Скар Дардана, подарившего свое имя проливу, над которым он царил во времена, когда Митридат и Сулла сошлись в нем для переговоров о мире. Митридат VI Евпатор или Дионис, годы жизни 132-63 до нашей эры. царь Понта, Государство на берегах восточной части Черного моря. Непримиримый враг Рима. Вел с ним три войны. 89-й, 84-й, 83-й, 82-й, 74-й, 64-й до нашей эры. Потерпев окончательное поражение в этой борьбе, велел рабу, чтобы тот его убил. Сулла Луций Корнелий. Годы жизни 138-78 до нашей эры. Римский политический деятель и видный полководец, лидер аристократической партии, диктатор в 82-79 годах до нашей эры, проводил жестокую репрессивную политику. Миром, заключенным Сулой осенью 85 -го года до нашей эры в Дардане (смотрите примечание главе 13) закончилась первая война Рима с Митридатом. Первоначально войска и флот пантийского царя, действовавшие успешно, заняли значительную часть Греции и господствовали в архипелаге. После прибытия Сулы в 1987 году до нашей эры, пантийцы были к лету 1985 года до нашей эры вытеснены из Европы, и римляне даже перенесли войну в Азию. По условиям мира Сула вел переговоры очень жестко, Митридат отказывался от всех завоеваний, а Рим получал большую контрибуцию и часть вражеского флота. Мир в Дардане был однако компромиссным, и Митридат через несколько лет возобновил борьбу. Пахнул холодный ветер Фракии. Фракия – историческая область восточной части Балканского полуострова, ныне разделенная между Грецией, Болгарией и Турцией. Во время действия романа входила в состав Османской империи, в древности была заселена фракийскими племенами, с пятого vi веков – славянами – Выгодное ее положение на торговых путях из Азии в Европу и естественные богатства были постоянной причиной борьбы соседних государств за обладание ею. Лишился трех-четырех унций крови. Унция – одна 12 часть фунта, около 30,59 грамма. Конец примечаний, главе 20. -й.